Дмитрий Оргин. Сбор. Я так долго собирался с мыслями, как лучше начать, так долго бродил, изнемогал, терзался вокруг вопроса формы, настолько истощил и растратил себя на него, что остался вис-авис -вис с единственным желанием — высказаться. И уже совершенно не важно, как. Так что без предисловий, хотя потому, что, положа руку на сердце, не имею ни малейшего понятия, что, собственно, предварять, приступим, ну, или, точнее, вступим. Никак не пойму, почему мне хочется скоропостижно скончаться, или я просто неверно распознаю сигнал, от чего я переживаю, от чего это постоянная тревога. Деньги могут закончиться. «Так ведь с моими обязательными платежами можно устраиваться хоть на минималку. Ты маломальский известный человек. Возможно, тот факт, что тебя узнают на улицах, не означает, что кто-то думает о тебе в следующую минуту. Автографы, совместные фото – это вообще что-то на уровне рефлексов, прямо противоположное как рефлексии, так и рациональной деятельности вообще. Просещий не успевает сообразить, что ему это напрочь не нужно». Так о чем я плачу? Что гнетет меня? Мне кажется, отсутствие реализации. Но может статься, что ничего не изменится и в случае полной реализации денег рекой надолго. Или даже усугубиться. Бежишь, тратишь здоровье, годы, чтобы дотянуться и осознать все не то. Если у человека нет вопроса, то не будет и ответов. А если ответ не получается сформулировать? А если просто выспаться? Или еще проще? Заняться делом, которое приводит к хоть сколько-нибудь ощутимому результату? А если страшно ставить вопросы? Если причина в элементарном инстинкте самосохранения? Нет, уже не страшно. Не страшно, когда твое тайное и перманентное желание последнего времени самоустраниться, не проснуться. Самое скверное, что может быть в уединенных разговорах с самим собой, это попытка писать на публику, формулировать для третьей стороны. Предположим, завтра мой ежемесячный доход умножится тысячекратно. Мне придется бороться с еще большим страхом потерять его. Чем больше благосостояния, тем больше времени занимают мысли о сохранении нажитого. Тема. Тема как цель, понятно. Тема как разработка вопроса, тоже. Но в деле писательства не оказывается ли она просто средством, возможностью для продолжения письма, оправданием графомании. Тема дает мне переживание стоящего, настоящего, подлинного бытия. Тема как способ быть, тема как средство быть. не поймешь, то ли необходима тема, то ли именно переживание настоящего. Насколько же упало наше настроение, что приходится его теперь бесконечно поднимать, порой и самыми нелепыми средствами». В какой-то момент вопрос о таланте, призвании перестает иметь значение. Ты просто отчетливо сознаешь, что хочешь сделать, отдаешься этому делу всем сердцем, и все прочие волнения вдруг рассеиваются, как в евангельской притче о жемчужине. С радостью продаешь все, что имел, дабы приобрести ее одну. Ты находишь то, что больше тебя, значительнее, нежели славы и деньги. И только тогда начинаешь чувствовать, что живешь. Сделай любое утверждение, выдвини какой угодно тезис, и непременно найдется не то что контраргумент, а целая философская школа, постулирующая диаметрально противоположное. Я живу в долг, и ты живешь в долг. Мы все живем в долг. Когда же придем мы к блаженному состоянию, что каждый будет должен другому, тогда единственным выходом для нас будет тотальное прощение всех всеми. Ну, или очередная война всех против всех. Трудно прощать, пока ты чего-нибудь достоишь. Трудно. Но когда не стоишь, прощение твое уже никому не нужно. Забавно, как скоро мы принимаем как данность уважительное, доброе к себе отношение. Как скоро это становится чем-то самим собой разумеющимся. Впору благодарить Бога за тех индивидуумов, тех группы и общности, которые относятся к тебе настороженно, опасливо, высокомерно или враждебно. Именно они позволяют наслаждаться благами доброты и благорасположения. И все-таки мы мастера раздавать ярлычки. Мы будто специально обучены кем-то на выявление признаков тому или иному ярлыку соответствующих. Ну а выдав ярлычок, мы преисполняемся уверенности, что проникли в самую суть. Что этот вот оярлыченный пронзен знанием нашим до разделения души и духа составов и мозгов. Навесить ярлык — сильное искушение. Преодолеть его, разглядеть за очевидными признаками человека, не говоря уже о том, чтобы принять увиденное задача не из простых включить светильник и выплеснуть то немногое, что накопилось, но не было распознано. 15-20 минут счастья, пока сон не одолеет окончательно. Жалкие потуги на пути к тому, где мог бы быть, если бы столько раз не выбирал иное. Формулируешь, набрасываешь свои наблюдения, надеясь, что из этих фрагментов кирпичиков нет-нет, да сложится строение. Но оказывается, что ни один камень не примыкает к другому ни единой гранью. Вот и все. Попытки сменяются бредом. Когда-то, до того, как я был осажден сладострастием, моими пороками были гордости и тщеславие. Они вполне для меня осознанно тяготили меня и мешали мне. Как я хотел от всего сердца ценить ближнего, радоваться его успехам, сопереживать. Но я не знал, как этого добиться, и мне приходилось жить эгоистической скотиной. Может, проблема в миссианстве, в убеждении, что живешь ради некой великой цели. Миссия таким образом становится превыше всего, в том числе ближнего. А с другой стороны, если только и заботиться, что о другом, не пожрет ли нас скука смертная? Я, например, не хочу, чтобы Юрий Юлианович Шевчук заботился обо мне. Я хочу слышать его песни. «Право. Право на удовольствие. Право на смысл. У меня есть право». Какое такое право? У меня есть уши, глаза, зубы, кулаки Остальное — развлечение спекулятивного генеза План эвакуации Всегда бессмыслен, ибо не читаем Долг все больше, денег все меньше А представление о том, как все должно быть Все больше не оправдывается Который год я спрашиваю себя «О чем твоя писанина?» «Чувствуешь себя обладателем полезного инструмента, с которым маешься, тычешься в разные двери, за каждый из которых лишь недоуменный взгляд?» «Приятель, зачем нам это?» «Как соковыжималка в мире без фруктов и овощей». «Когда-то у меня было послание, теперь остался инструмент. Жизнь больше не приносит и не доставляет. Кто-то пишет от избытка, Я от бедности духа. Бедность духа — литмотив последних лет. Чем больше годы, тем меньше смысла. Вот что любопытно. В какой-то момент отдых перестал быть просто отдыхом, а затребовал развлечений. В какой-то момент ты становишься отстраненным и объективным, Может, все дело в том, что просто становишься безучастным? На мне лежит огромная ответственность Проблема в том, что я ее не осознаю Кликовое сознание породило феномен маленьких удовольствий, которые очень быстро, становясь зависимостью, напрочь отбивают способность длительной сосредоточенной работы, которая единственно приводит к решению вопроса к завершенному произведению, которое является условием возделывания культуры. Сегодня любит говорить о формировании некоего нового сознания, которое, пройдя этап сращивания с новыми возможностями, предоставляемыми интернетом и компанией, выдаст на гора уникальные произведения. Да вот беда, ни одного такого произведения до сих пор не случилось. А те, что появляются, появляются как результат старой доброй сосредоточенной работы. Если жизнь не раскрашивается разнообразием созидательной деятельности, а все больше растрачивается на развлечения, она теряет жизненный нерв Мое поколение – расслабленное и ленивое поколение Поколение, не познавшее труда Поколение, даже презирающее труд Мечтающая о рыбке из пруда и убежденная, что лежание на печи непременно к этой рыбке приведет. Что подлинный успех – это как раз-таки лежать на печи и иметь, как в прямом, так и переносном смысле, человека, который тебе эту рыбку доставляет. Радость труда для нашего брата – Эксюмарон. Люди в поисках мотивации Потеряв надежду на разум и волю, они взыскуют эмоции, чтобы двигаться дальше. Человек разумный, говорим мы, не отдавая себе отчета в том, что уже давно перешли в эпоху, по крайней мере, постразумного человека. И вместе с тем, какова бы ни была эпоха, людьми движут одни и те же мотивы. Вероятно, так будет и через тысячу лет со всеми телепортами, скоростями света и прочими бифуркациями. «Там ничего нет». Помни об этом, когда в очередной раз подумаешь махнуть рукой, мол, «Эх, да может, ну его, все эти принципы, обещания, самоувещевания, клятвы, один раз живем». Еще раз, «Там ничего нет». Всего мгновение отделяет тебя от очередного осознания этого на собственной шкуре. Так стоит ли, в очередной раз? А жизнь? А жизнь, а жизнь не проходит. Мимо. Не жизнь это, братец. Не жизнь. Так, временное помутнение. Страшная сила. Жизнь – страшная сила, страшная по отношению к человеку и благо по отношению к человечеству. История знает множество чудовищных событий, чреватых колоссальными человеческими жертвами. Гулаги, этнические чистки, теракты, трагедия, шок, оцепенение, ощущение конца времен – Но эти резкие падения кривой жизни бесконечно далеки от исчезновения жизни как таковой. И пока человек в полном недоумении спрашивает, как жить дальше, кривая жизни невозмутимо поднимается и продолжает, как ни в чем не бывало, свое монументальное развитие. Короче говоря, эти витальные обвалы регенерируют похлеще, нежели затягивают раны у марвеловской росомахи. И все продолжается, как ни в чем не бывало. Неужели мир не заметит моего исчезновения? Дружок, если завтра мир лишится всех благ постинформационной эпохи, трех миллиардов населения и цивилизационно окажется в каменном веке, безусловно, это заметит. Но вопросы устройства быта, организации общества и прочих институтов, всего того, что и составляет неуловимую ткань жизни, напрочь вытеснят посттравматический эффект уже на следующий день. Две недели в Калифорнии. Американцы едят лед как русский хлеб. Он лед продается здесь в огромных мешках в каждом магазине. Содовое чай, даже кофе со льдом, часть ежедневного рациона. Повсюду пальмы. Говорят, тут была пустыня из аутентичной растительности лишь как Все буйство нынешней флоры результат антропогенного вмешательства. Один белорусский эмигрант рассказывал. Цитата. «Американцам плевать на других», подразумевая, что они не озабочены внешнеполитической повесткой. Они здесь живут и хотят и умеют получать удовольствие от жизни. Радость здесь и сейчас. Поговаривают, что американские педиатры не верят в возможность простудиться от ветра, сквозняков или холодных напитков. Отношение к мексиканцам тут снисходительное. Они берутся за самую низкооплачиваемую работу, но делают быстро и сносно. Конкуренция нашему брату, славянам. Мексы говорят на испанском. Мексиканского, оказывается, не существует. Многие говорят на спенглише, это вроде нашего суржика. Есть в Штатах такое понятие, как даунтаун, вроде нашего центра города. Здесь гуляют, здесь расположены кинотеатры, забегаловки, бары и прочее, прочее. В даунтауне не живут, Ну, кроме Санта-Барбары, тут живут повсюду. И, конечно, здесь полным-полно людей. А вот жилые районы — вымерший город. Вылизанные улицы, ухоженные домики, подстриженные кустики и... Не души. Встретить человека удача. Время от времени попадаются плакаты федеральной программы «Сосед следит», призывающие сообщать о подозрительной активности. Идёшь и прикидываешь, насколько неподозрительно ты сейчас выглядишь один в целом районе, и не набирает ли уже какой-нибудь бдительный сосед соответствующий номер. Что хорошо в американском Макдональдсе? Кофе любого объема. А За один доллар можно дать продавцу термокружку или даже и термос, наберут прямо туда. Мексиканцы которые не утруждают себя уточнениями и приносят заказ согласно тому, как тебя расслышали, и расслышали ли вообще. Половину из того, что заказывал, скорее всего, получишь, а вторую комплектуют согласно интерпретации или на собственное усмотрение. Я благодаря этому впервые попробовал карамель фраппы, тот самый кофе со льдом. О чернокожих среди нашего брата тут принято думать примерно следующее — Они живут в своих районах, на пособиях, промышляют наркотиками, не работают, мол, вы нас угнетали, так что теперь мы имеем право отдыхать. Не знаю, насколько это суждение реально отражает положение вещей. Но вот мексы, в отличие от спекулятивных афроамериканцев, работой вообще не гнушаются. Меня всегда двигали вопросы. Жизнь имела смысл по мере решения последних. Неужели вопросов больше не осталось? Критических не осталось. Зато появились цели. Промежуточный итог очередного периода исканий. Жизнь есть чистая потенция. Только тебе решать, что и куда. Ты свободен делать все, что пожелаешь. Как показывает практика, именно в деятельности мы открываем себя для себя. Рефлексия также необходима, но как корректирующее средство. Рефлексия никогда не заменит познание даруемого деятельностью, и обратно, деятельность не заменит рефлексию. Жизнь должна состоять из периодов, когда некогда рефлексировать, и уединений с рефлексией наголо. В таком случае эти активности не мешают друг другу, взаимно обогащаются, и каждая реализуется максимально эффективно. Для того, чтобы направить энергию в продуктивное русло, для начала нужно перестать ее распылять, выставить ограничения. В преддверии Нового года, будучи под шафе, начинают лезть странные мысли. А почему бы не завести блок? Действительно, почему бы не пасть окончательно? Минутка старпера. Ощущение эпохи. Бессмысленные похохушки, дефицит настоящего, декаданс, как ключ к пониманию творящейся вокруг чертовщины. Эти ребята в метро, давящее нажалость совсем обленились. Парнишка, лет 25, полной жизни и здоровья, без каких бы то ни было поясняющих надписей, играет на полуразвалившемся баяне очередную коленку и расслабленно проходит по вагону. Демагория уже не в тренде, так как артист производит стойкое впечатление человека, который, делая одолжение коллегам-слушателям миру, вышел на мне очередную смену. — У вас преломлялка сломалась? — Если тебе повезло с фантазией, ты можешь создавать миры. Если нет, приходится довольствоваться внутренним миром. «Пока ученые и философы бьются над прояснением реальности, мы зарабатываем на ее преломлении. Высасывание из пальца, обсасывание из вилин. Я всегда хотел писать и властвовать умами. Нет, когда много лет назад я только начинал, это казалось хорошей идеей. А почему начинал? Видимо, накопилось». Вызрел круг вопросов, не нашедших решения. Когнитивный диссонанс, волнение, сверхидея или предвкушение. Была вера, наивная, но искренняя. Овлеченная жизнью в какой-то части осталась, но трансцендентальной, не говоря уже о трансцендентной составляющей, не хватает. Впрочем... Не без радости освобождения от идолов прежней религиозности. Туда возвращаться нет ни малейшего желания. Люди и смартфоны. Повсюду люди и смартфоны. Android iOS спокойно только снится. Одежда, которую не сносить, не перемерить, даже не пересмотреть. Книги, которые век не перечесть. Ну и деньги, конечно. Почему? Конечно. Идиотский вопрос. Вопрос вообще идиот рядом с деньгами. Ибо деньги — это всегда ответ. Да и аминь — столб и утверждение истины. Деньги, абсолютно не нуждающиеся ни в доказательствах, ни в верификации, не вызывающие сомнений. А с теми, у кого вызывает, никто, положа руку на сердце, не хочет иметь дело. Сомневающийся сам себя дискредитирует и дезинтегрирует, ибо не ты оцениваешь деньги, а они оценивают все сущее давным-давно с успехом, выступая в качестве субститута бытия. Тысячи книг о том, как хорошо готовить, и хоть бы одно хорошо приготовленное блюдо. Тысячи книг о том, как любить, и хоть бы один любящий. Тысячи книг о том, как хорошо писать, и хоть бы одно хорошее произведение. Бах велик, это знает каждый школьник, чувствует его талант уже гораздо меньше людей, а переживают величие его произведений, в сущности, единицы. Я слушал Баха еще внутри утробной, далее так или иначе, в течение жизни, но только в 34 Как-то вечером, наткнувшись на его произведение, словно попал на небеса. Я пережил счастье до слез, какого не испытывал в жизни. Мне кажется, что за всю историю человечества никто даже не приблизился к его гению. Бах — это бог музыки. Увидел у жены новые духи. При мысли о том, что у нее, возможно, появился ухажер, Обрадовался. Обрадовался, что она уйдет к нему и будет счастлива, а не разбита и если я соберу вещи и уйду от нее. Мечтаю, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что можно уйти от жены, и вопреки распространенному заблуждению, для детей это никакая не травма, а напротив, благо. Достаточно лишь все правильно им объяснить. Смотрю на жену без какого-либо чувства. Впервые, кажется, смотрю на нее... Нейтральной. ни нейтральной злобы, ни ненависти, ни обиды, ни маломальской тяги. Впервые спокойно констатирую, что общего у нас нет ничего. Душевное сродство, общность интересов, ценностей, хоть что-нибудь. Ничего. -во. Вот и думай, как тут с позиции Христа и благодати. Позиция Христа и сна принести в жертву свои желания, и продолжать заботиться о человеке, с которым у тебя ничего общего. Позиция благодати. Признать, что мы несовершенны, и Христос принимает нас с нашими слабостями. Прекратить мучить друг друга, полюбовно расставшись. Гнилое какое-то у нас, ребята, учение о благодати. Тупик должен быть описан. Создание текста — акт божественный, акт творения, акт возведения из небытия. Создание текста — самый простой из этого рода актов. Прелесть тишины не постигнуть, не побывав в столице информационного шума. Возможно, 15 минут тишины в день недостаточно, нужно Жить в тишине, чтобы отслоилось все лишнее. Если ты велик, реализуй свое величие здесь и сейчас. не плача о невозможности, упадки нравов, кумовстве и прочим, и прочим. Не пристало это как-то сверхчеловеку. Благоденствие, размеренность, сытость, достаток. Как часто я стремился к ним... А достигнув, обнаруживал, что не нахожу в себе сил даже на то, чтобы делать то, что считаю нужным. Достаток как будто расслабляет меня, заставляя искать удовольствие не в деле, а в развлечениях. Стрессы же, трудности, загруженный жесткий график не просто заставляют, а обнаруживают ценность времени, которое бережно употребляешь на самое главное, не размениваясь на то, без чего вполне можно обойтись. Художник должен быть голодным. Почему? Почему? Наверное, потому что тогда ему нечего терять, и он говорит ровно то, в чем видит смысл. Раб. Это слово утратило семантическое поле, которое имело в глубокой древности. Норма и отношение к рабам там было покровительственное, даже отеческое. Раб — это звучит сытно. Ты накормлен, напоен, у тебя есть крыша над головой и дело на каждый день. Скучать не придется. А до Чернышевского вопроса еще веков 20-30. Есть тонкие, но вполне определенные границы, отделяющие бедность от нищеты, роскошь от достатка. И нет, они не относительны для каждого. Просто, в отличие от количественных законов мироестественного, в сфере человеческого духа другая точка отсчета. Нищета — это животное состояние. Нищета заканчивается, когда ты вместо того, чтобы 24 часа в сутки думать о куске хлеба, одежде и крыше над головой, получаешь возможность думать о горнем. Избыток, богатство, роскошь нередко связаны с умением зарабатывать большие деньги. Но умение зарабатывать связано с таким количеством проблем, что предприниматель погрязает в заботах о них не меньше, чем нищий в своих. И на размышления о горнем у него остается ровно столько же. Ничего. При кажущемся различии нищего и богача и тот и другой находится равно в околоживотном состоянии. Как показывает опыт, Самое лучшее в ситуации, когда ты более всего желаешь подать на развод, — это время. Вообще любой кризис — это благо. Это маркер того, что какие-то исходные или приобретенные посылки были ложными. Решение два. Первое — убежать от кризиса и отсрочить повторную встречу с ним, так как причины так и остались невыясненными. Второе — разбираться с посылками. Это единственная возможность избежать повторений. Если ты творишь, ты идешь лесом, дремучим, глухим, но идешь. Если ты развлекаешь, ты окружен людьми, но стоишь. Надежда, благополучие — все это совершенно не располагает писать. Страдания, околодепрессивные состояния, как будто снимают пелену с глаз весь ложный лоск. Да и пресловутое благополучие. Не та же ли пелена? Пока хорошо тебе. В этот же момент миллионы людей умирают от болезней, страдают от нищеты и изыскивают способ наложить на себя руки. У нас есть только маленький мирок, который, чуть расширившись информационно, резко поубавил в эмпатии. Понятно, эгоцентрическая индивидуалистическая культура. Я даже готов согласиться, что это необходимый этап. Как заботиться о других, если не можешь позаботиться о себе и так далее и тому подобное. Но если этап, то не предел, а значит то, что следует преодолеть, а не использовать в качестве самооправдания. Двенадцать листов. План был такой. Цитата. Хочу поставить глупый эксперимент. Что вообще может быть прекраснее, чем глупый эксперимент? Дано. Школьная тетрадь в клетку, 12 листов. Цель — как можно скорее заполнить ее словесными излияниями, желательно несущими в себе хоть какую-то содержательную ценность. Смысл в том, чтобы сделать это быстро. Это именно тот случай, когда дозволительно гнаться за количеством в ущерб качеству. Задача — понимание своих возможностей в условиях высокоинтенсивного письма, апробация таланта, выход на максимум, который заодно предстоит выяснить. По причине крайней непохожести методы на взыскующие вдохновение, назовем ее ремесленческой или пролетарской. Конец цитаты. В сухом остатке тележка из четырех мыслей сомнительной ценности и вагон шелухи. Хорошо, когда есть план. Плохо, когда он идиотский. Поговаривают, что мозг не отдыхает. Не нужно малому. Уж действительно реализовано в нас опция некоего турборежима, когда тело отправляется на восстановление, а умственные усилия сосредотачиваются на обработке избранной задачи. Лягу сегодня с мыслью, как заработать миллиард рублей. Проснусь, раздам долги и отдамся чистому искусству. Ночная работа — специфический феномен ты трудишься четыре часа к ряду. Мысли благоволят к тебе, прозрения настигают и откровения не сходят. Ты приходишь в состояние абсолютного удовлетворения, чувствуешь себя как никогда реализованным, планируешь новую жизнь, борьбу, вершины и совершенно счастливым человеком отправляешься спать. Утром или ближе к обеду ты просыпаешься, И с чувством всепоглощающего стыда, ломая руки, спрашиваешь себя, что это был за трэш ночи и как вышло, что ты оказался его причиной. Гульби ты сознание. Ключ, хотя не вполне понятно к чему, в том, чтобы оставаться голодным, неудовлетворенным, нуждающимся, напряженным, измотанным. Странным образом это позволяет ощущать нерв в жизни, незамутненность восприятия. Под влиянием сильных эмоций мы способны принимать самые неожиданные, и нередко для самих себя, решения. В эти мгновения все становится предельно ясно. Не нужно никаких доказательств, ты все видишь так, как оно есть. Как тут не поддаться? Как можно опровергать то, что вот здесь, на ладони, попросту аксиоматично — Что ж до сожаления, возникающего на холодную голову у тех, кто таки поддался импульсу, доказывает ли оно что-то? Возможно, ты снова вернулся к адекватности мировосприятия, может, окно истины захлопнулось перед тобой, у тебя не хватает ни воли, ни знаний, чтобы последовать за ней. Ты обращаешься к разуму, разум разводит руками. Разум часто разводит. Страсть по отношению к терминам — не более чем лингвистический фетишизм, увы, ни с интеллектом, ни тем более с умом, ничего общего не имеющий. Тем не менее, приболеть этим лучше в детстве, как ветрянкой. Позже это переносится куда тяжелее. Благодаря хэштегам у нас появилась чудесная возможность превращать свои заблуждения в нездоровые тенденции. Хочешь предложить — предлагай, а не спрашивай, можно ли. Ты рискуешь получить отказ и в том, и в другом случае, но ну, в первом хотя бы ей шанс заинтересовать. Гнев человека не творит правды Божьей. Может ли вообще гнев творить правду? Если так, какую правду творит гнев Божий? Бог гневается в ветхозаветные времена — Человек частенько гневается в нынешний. Что это вообще такое, гнев? Что за привычное одновременно одновременно неотрефлектированное состояние психики? Все привычно и понятно на житейском уровне, но что это с точки зрения хотя бы антропологии, философии человека? Или даже с точки зрения эволюции? Как занятна легкость, убежденность и простота, присущие каждому эволюционистскому объяснению? Сомневаются толковые богословы, осторожны в оценках и суждениях философы и даже психологи. Но эволюционистов всегда достаточно единственной, не потому ли такой убедительной, позиции. Рабочая теория на наш век хватит. Кажется, я достаточно деградировал, чтобы начать производство коммерчески успешного контента. Как бы ни менялась ситуация вокруг... У тебя всегда есть, по крайней мере, две возможности — или обвинять обстоятельства и сдаться, или крутиться, отыскивая решение. ЖЖ, прийти в умирающий город — это, конечно, отличная мысль для конченного. Впрочем, это как раз-таки отличная мысль для конченного графомана прийти к своим, сыплющимся с душком, такой их нет тебе никакого дела и от которых тем не менее ждешь реакцию но даже если и не так то хоть бы про рации самовыпилиться недовольно здравствуй город эхо еще поздравствуй немного меньше абсценной лексики больше выпиливания лобзиком чтобы хоть какой-то толк анонимность гипотетически располагает к свободе творчества. На деле же, сдается, вполне может оказаться оголтелой деградацией. Специализация в творчестве — дело, конечно, хорошее. До тех пор, пока эта самая специализация не начинает творчество подавлять. Нет больше героев нашего времени. Остались герои однодневки. Минутка романтики. Самое лучшее не остается во времени. Во времени остается лишь закрепленное на материальном носителе. Самое лучшее остается в человеческих сердцах. Не бывает того самого времени. Бывает лишь понимание того, что стоит делать. Либо делаешь, либо нет. Все остальное от лукавого. Когда ты не знаешь, что писать, писать очень легко и просто — ибо в этой пойме, вышедшего из берегов сознания, плыть можно в любом направлении. Хорошо это единственно с точки зрения процесса, но письмо как процесс — это графоманство. Размышление же невозможно без вопроса. Именно последний крайне необходимо сформулировать. Жаль только мы не умеем так поставить вопрос — чтобы за ответом не пришлось идти бог знает куда. Goodbye, Две недели в Калифорнии. Здесь очень своеобразные те, кого у нас принято именовать бомжами. Они выглядят скорее как хиппи, вечно в каком-то приподнятом расположении духа. Нередко чудят, проповедуют на улицах, читают рэп, ваяют скульптуры из песка и вообще производят впечатление не обездоленных, а сознательно избравших стезюэдких бессеребряников диагенов с поправкой на американизм. Попробовал сфотографировать эффектную песчаную скульптуру русалки на пляже Санта-Барбара, на что получил окрик автора, вытянутую ладони и четыре пальца на ней, указывающие цену лицензии на съемку. «Прощание с океаном» Писать Это еще и вот так... Ощущение, словно механизм, который выстреливает лишь раз по никому неизвестным причинам, ты пытаешься насиловать и сделать многоразовым. Сёрферы терпеливо лежат на своих досках в ожидании волны. Может, так и нужно по жизни. Трудиться, не покладая рук, без этого никуда. Но без волны труд, как подготовка себя к приходу волны. Чтобы не упустить. Серферы и два различимые силуэта впереди. Что изменится, если пропадет одна из этих точек. Или о них пишущий. У меня определенно склонность попадать под влияние разного рода популярных гуру. А ведь популярность этих ребят обусловлена ничем иным, как простотой предлагаемых ими решений и, как у любых таких решений, иллюзорной эффективностью последних. Вот любопытный тезис. «У меня есть право поступать неправильно в ответ на неправильные поступки других». Поступай таким образом, кому как не себе ты делаешь хуже. Твоя жизнь становится еще более порочной, скверные поступки обращаются в привычки, дурные привычки закрепляются и так далее и тому подобное. Более того, люди вообще очень часто поступают скверно, а мир и вовсе катится по наклонной. Ну так что же? Удавиться теперь собственным ядом? Лишение, дисциплина, воздержанность и предельное напряжение психических и духовных сил. Вот необходимый минимум для создания стоящих произведений. Минимум, но, увы, не гарантия. Постоянные поиски уединения становится клиническим диагнозом Вот она, новая стоянка на заправке Новый вид, но раздражающий в своем непрекращающемся, сбивающем мельтешении В своем притыкающем, удушающем, сковывающем урбанизме Откидываешь спинку, закрываешь глаза и стучаешь по клавиатуре Псевдоуединение, страусоподобное уединение Было время, когда говорила и показывала Москва. Сегодня, говорят и показывают все, кому не лень. Дефицит информации сменился страшным профицитом банальностей. Эпоха многовекового созерцания не ушла безвозвратно. Но нужно время, чтобы перебеситься. Оформителей тьма, творцов днем с огнем. Я уверен, что в мире есть множество значимых вещей, наверняка в нем есть даже жизненно важный. И тем не менее посреди всего этого великолепия, величия и суеты первостепенным остается не потерять себя и не позабыть свое. Склонность учить человечество, по крайней мере, очень нескромная инициатива, пока не понимая, что мотивирована она исключительно стремлением научить себя. Мне кажется, самые главные, сущностные, ключевые истины мы все-таки не успеваем записывать. Вот почему трудно переоценить опыт, равно как и хорошего интервьюера. Так хочется не зависеть от мнений, комментариев, лайков. Испытание славой у многих сожрало возможность выстрелить второй раз. Открыто возмущаются те, кому нечего терять. Остальные молчат. Беда в том, что только последние могли бы хоть что-то изменить при поддержке первых. А выходит, первые могут оказать поддержку... Да некому. Вторые приняли бы поддержку. Да страшно. Ни одно преимущество невозможно оценить по достоинству, если ты не жил продолжительное время без него. Они просты. Это не их бич. Они не могли причаститься чему-то академически сложному. Более того, они, кажется, сделали все, что могли, по части именуемой образованием. Они дали любовь, но не воспитание. Или дали. Какая разница? Образование не делает человека счастливее. Склонному к рефлексии его не избежать, а значит, не видать и счастье, неведение неведения. Живость ума, вера, Бог. Для них я в страшном обольщении. Подтверждение найдется. Подтверждение всегда найдется, если поискать. У меня же стойкое ощущение, что Бог совсем-совсем рядом, что просто нужно все это пройти, даже если понятия не имеешь зачем. Самообман, самомнение — Бог. Эмоции, больная мозоль или же тот случай, когда не недостает аргументов? Примат чувства над мыслью, примат мироощущения над сомнением. Они как дети ей-богу, но они кормили, поили меня, поставили на ноги. Так хочется просто выбрать некую программу действий, не прикословить или, наоборот, держаться своей позиции открыто, быть благодарным, не пытаться объяснить то, что возможно понять, лишь пройдя определенный путь. Почему они не чувствуют фальши? Почему они все не чувствуют фальши? У них гей разврат, а у нас до дома газ за миллион. Я узнаю эту аргументацию, узнаю себя в 18. Как же я могу быть спокоен, кричал я милому мне человеку, когда вижу, что вы губите себя. Тогда я знал, что по-другому никак. Тогда я не знал, что все еще впереди. Невозможно признать свою вину, допустить сомнения, когда ощущаешь себя во свете простоты и истины. Это не гордость, не глупость, не... если вообще определение, характеризующее это состояние. Я так хорош, что не любить меня может лишь человек исключительно испорченный. Вот он я в 17 в общаге университета. Я был искренне убежден, что только мой образ жизни — это жизнь, исполненная смысла, жизнь, единственно заслуживающая называться жизнью. Я был прост, я был девствен душой. Встретя себя сейчас, я бы улыбнулся от чувства теплоты и, возможно, даже умиления. Я бы не стал ничего объяснять это, попросту невозможно, да и ни к чему». Сама жизнь сделает это лучше всего. Петр был славный малый, и все было так просто и ясно, пока не пришел Павел. Павел все усложнил или углубил. С тех пор Петр недолюбливает Павла. Без Петра не было бы церкви, без Павла глубины. Прошло две тысячи лет. Не Петра, не Павла. Ты, уважаемый в высоких кругах человек, при деньгах, образцовый семьянин, живешь в просторном доме на Рублевке. И греет тебя подсознательное убеждение, что ты молодцом, хоть и не без везения, конечно, но ты на верном пути. А вот парень, Честный, добрый, красавец, живет в вагончике, пишет стишки и популярен у девушек. И парень этот, как лакмусовая бумажка твоего сердца. Что чувствуешь ты, господин Срублевки? Что этот сосунок слишком много о себе думает? Что даже и не имеет права думать? Ибо, простите, где атрибуты, свидетельствующие его праве на это? что он обязан смотреть на тебя с единственным желанием однажды, тяжелым трудом и лишениями оказаться рядом с тобой, что ты образец, а он — только заготовка. И какого черта злость берет именно тебя, не его, хотя все, казалось бы, должно быть с точностью, да наоборот. Если берет злость, значит, шел ты к своему месту не ради высшей цели, а... Шкурного интереса ради Живи не полжи, лжи и, Может, пронесет и не придется на закате Выкорчевывать горький корень Дорога Мотив всей моей жизни Самый сокровенный Нижнее боковое, ночь, спящий вагон Ноутбук, текстовый редактор И кружка чая Я счастлив Прямо сейчас я счастлив В этом процессе между точками А и Б Именно между Я вроде как еду в точку Б Но она только предлог Тем более верный, чем объективнее необходимость туда добраться Я восхвалял ночь Я ругал и корил ночь И все-таки ночь... Это маленькая, сладкая смерть, это выход за пределы этого мира, это возможность стать на ты вне. Я удаляюсь от жены. Буквально поезд уносит меня от нее, и мне хорошо от этого сознания, я не знаю, то ли мне хорошо наконец оторваться от нее, то ли от мысли, что есть. Куда возвратиться? Зарегистрироваться, что ли, в Инстаграме. Живом в журнале, Инстаграме можно выставлять твиттери, свою рожу. Бородатую, пьяную, небритую, бритую. Это же в самом деле за время такое. Смотрим друг на друга Больше на звезд, конечно Звездой, что ли, стать А что ты умеешь? Умею разговаривать сам с собой Кандидат в мастера нытья и художественной шизофрении э нет, батенька, это прямиком в живой журнал Это как Павич и Джойс Поэзия в прозе. Вольная ассоциация Холодильник облеплен магнитиками, записочками, фотографиями. Холодильник ⁇ это всегда праздник светлых моментов и свидетельство благополучия своего владельца. Он таит в себе средства для жизни, поверх, доказательство ее наличия. Далее. Новостные ленты соцсетей Это такие бессмысленные бесконечные листалки Ты пропускаешь сколько-нибудь назидательное Или хочешь принуждать себя к чему бы то ни было Ты просто листаешь ленту рекомендаций Листаешь в никуда В жизни должно быть все-таки не одно дело Занимаясь чем-то одним Ты неизменно начинаешь относиться к нему слишком серьезно Может быть, ребята, я и не самый умный Ну, по крайней мере, не кровожадный. Надо навсегда отказаться от попыток говорить что-либо на взводе, на неконтролируемых эмоциях. Настанет утро, и ты пожалеешь. Я лично не помню ни одного, когда бы не пожалел. Надо пробиваться. Просто пробиваться. Какова бы ни была черная полоса, за ней всегда наступает рассвет. Не опускать руки. Не бывает потерянного времени, если это время потрачено на новое. Всякое приключение, всякий новый опыт, расширение границ, если повезет потенциал для нового текста. Так что в любом случае не напрасно. Самообман благодатный. Мне всегда казалось, что способность человека к самообману это несомненное и безусловное зло. Теперь я понимаю, что порой в этом состоит спасение человека. Человеческая способность к интерпретации запросто может помочь видеть в том, кто только пользуется тобой, глубокое чувство или какую-никакую любовь. А что еще нужно любящему? Пусть и слабое, но уверение во взаимности. Мой дед говорил так. «В мире я люблю только три вещи» горячий черный кофе, трубку и коньяк. Остальное мне приходится терпеть в большей или меньшей степени. Для того, чтобы отвлечься, всегда есть масса возможностей и соблазнов. И нет ни одного, чтобы оно того действительно стоило. Написать отличный текст очень просто, когда тебя накрыло. Пишется всегда быстро, «Рывком» и «Хорошо». «Товарищи, что делать в межсезонье?» «Я хочу, чтобы все, что у меня получается, носило мое имя». «А то, что не получилось, было непреодолимо анонимно». Две недели в Калифорнии. Сакраменто, старый город. Напоминает декорации к фильму «Слишком, как в кино». Не верится, что все это по-настоящему. Улочки уже, чем в нынешних городках, домики меньше, но уютнее и теплее. В них так и подмывает поселиться. Или хотя бы постучать в дверь, проверить почту, сесть на крыльце, те самые с бессменно стоящими на них креслами. Приветливости, кредит доверия, расположение — типичная американская черта. Впрочем, не кредит безвозмездное даяние, убеждение априори, что ты a good person. Тебе надо постараться, чтобы разубедить. Одного раза едва ли будет достаточно. It's my fault, скажут тебе. True American, он проще и ширше. Скамейка недалеко от бара. После Бадвайзера коловшие углы уже не колют. Приятное чувство расслабления, теплоты при сохранении ясности рассудка. Прощай, старый город. Это, несомненно, одно из тех мест, которые остаются с тобой навсегда. Санта-Барбара и океан Санта-Барбара — маленький ухоженный город с каким-то избытком жилых домов. Здесь живут всюду, в горах и долинах, на стейт стрит и берегу океана. Складывается впечатление, что люди только и делают, что живут в домах. Не покупают, не работают, а только живут в домах. В этом смысл и цель их существования. Но, конечно, главное в Санта-Барбаре — это океан. Он здесь совсем рядом, как будто и город ради него. Если бы я уехал вчера, не увидев океан, не усевшись на камне против него, не раздевшись перед ним, Я был бы воистину полным идиотом. Сидя перед этой водной массой, пред вечным и неприходящим началом начал, ты чувствуешь, что все случилось. Ты, наконец, и совершенно неожиданно для себя достиг всего. Солнце, кофе, вода, орехи, океан, и ты, полуголый на камне перед его лицом. Чувство завершенности и умиротворения Больше ничего не нужно, как исповедь, как дуновение Божье. Ты принятый, прощен, что бы ни совершил. Жить на берегу океана, видеть его из окон изо дня в день, страшно. Страшно по причине свойственного человеку замыливания взгляда. Страшно потерять это прощение. Любой водоем после океана Не более, чем лужа Что такое моя жизнь? Ночь, стакан чая, халва, тишина Я окутан покоем Редкий лай собак за окном Мне в этом безмолвии, как будто один на один с бытием Попытки удержать на плаву некое предприятие Заткнуть дыры, свести концы с концами Тот еще мотиватор Забываешь есть, спать, отдыхать Забываешь себя а Потом вдруг обнаруживаешь этого себя посреди тишины И не узнаешь Давай на чистоту, ты доволен своей жизнью Нет. Почему? Мне было очень много дано. На что? Заслужил ли это? Нет. Я чувствую в себе необычайный потенциал, но к чему, не пойму. Я бы, может, отдал свою жизнь как жертву за человечество. Да беда в том, что от святости не осталось и следа. Любой страх, любое беспокойство нужно обращать в текст. Это моя терапия. Тогда уже не страшно. Тогда уже все равно, даже в некотором смысле, хорошо. Пока на вершину забираешься, смиряешься с постоянными лишениями, приучаешься терпеть боль, терпеть разочарование, приучаешься, несмотря ни на что, грызть, рвать, ползти... Когда же ты на вершину забрался, посреди тотального благосостояния, роскоши, абсолютной обеспеченности вдруг бросает в холодный пот. А ведь это может прекратиться. Только тут ты понимаешь, что до настоящего момента не знал, что такое страх. Страх, граничащий с ужасом. Чем сильнее переживание, тем сильнее строки. Чем сильнее страдание... Тем чище слог Ты не становишься менее чувствительным, нет Болевой порог не снижается Снижается порог отключения Ты способен терпеть все больше Проходить через любую турбулентность Тебя может убить, но ты не отпустишь Не потому, что принцип Принципы тут не работают А потому, что привычка Всегда можно, конечно, послать все нахуй А вот начинать с этого каждый следующий текст – плохая идея. Какая все-таки дури Требовать комфорта и тратить время на обустройство, когда нет времени даже на то, чтобы разобраться с самым необходимым. Слишком много сомнений, слишком мало шагов. Любое сомнение разрешается посредством действия. Сомнение... Это непозволительная роскошь, пользоваться которая имеет смысл лишь в случае угрозы необратимых последствий. Корректировать по ходу куда проще, быстрее и эффективнее, но главное, куда и яснее. Очень хочется не потерять себя, хотя справедливости ради трудно потерять, когда не находил. Тоскую ли я, что не заработал на своих песнях и текстах? Нет, я их создал. Это главное. А что главное? Главное, чтобы не зря. А зря это как? Зря это когда ради бабла. Да полноте! Ради бабла куда достойнее, нежели нищебродом. А ты, ты для чего живешь? Молчишь. Ты, стало быть, не ради бабла живешь, так? Ну, так и что ты создал, отказавшись от потенциальных миллионов? Что ты дал миру, отказавшись от богатства? Умнее стал? Духовнее? Мудрее? Или же просто толще, тупее и уродливее? дешевое оправдания собственной лености и индифферентности. Так и живем меж двух огней аргументации. Когда мне стукнуло тридцать три, я не понял, как это случилось. Ведь я еще только собирался пожить, все было впереди, а тут еще вчера было не больше двадцати. На что я потратил тринадцать лет, последовавшие за этим? Я написал десятки песен, которые никто не поет, тексты, которые никто не читает. Я пытался найти ту точку соприкосновения с потребителем, которая будет интересной мне». А что нужно людям? Людям нужно то, что ты можешь им дать. Версус. В моду вошли рэп батлы. Сколько лишних слов. Впрочем, закономерно. Пубертатный период. Форма, диктующая содержание. Мне тоже хотелось говорить. Только вот если эти грешат обсценной лексикой, я фонтанировал сложными терминами. Мне казалось, что говорить нужно именно так, если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Тоже не от большого ума. Но нынешнее племя полагает, что без матерщины не в зуб ногой. А высказаться-то хочется. Ой, как хочется, я помню. Мы торчали от рока и рейва, эти млеют от многословия. Разменяв четвертый десяток своей маловразумительной жизни, Приятно все же сознавать, что палитра форм, в которых можно выразить себя, куда шире, нежели оппозиция «рэп» или «блок». Fuck the trend. «Все, что у нас осталось, — это свежесть, прохладная свежесть из небытия. У него должна быть дубленка и черная машинка Вольва. Будет он тогда непреодолимо чувствовать себя». У него должна быть дубленка и пошлая машинка вольва чтобы быть непрекращающимся по уши в жизни вращающимся. У него должна быть дубленка. Творческий кризис — это когда ничего не пишется. Это когда пусто. Голяк. Хочешь — уходи в запой, хочешь — в загул. Без разницы, результат один ни Остается писать про кризис Остается открыть краник, тот самый краник, что сдерживает внутренние брожения и дать этому вытечь готовы ли, наваристо ли, Бог весть Но что делать, когда писать — это единственное, что осталось в жизни Кризис христианства или кризис собственной души Мы помогаем друг другу узнать Бога Каким это интересным образом оригинальностью взгляда, свежестью мысли, помощью куда более материальной, пожалуй, и тогда мы хорошие гуманисты. Люди делятся на тех, кто ищет истину, и тех, кто пытается оправдать собственные представления об истине. Первые критикуют христианство и приближаются ко Христу, Вторые критикуют христианство и становятся от истины еще дальше. Ну о творческом кризисе. Каждый день я буду вставать, усаживаться за машинку, ноутбук, блокноты писать. Наверное, так стоит решить для себя о владение ремеслом, общение с отцом, где неслиянно, нераздельно сосуществует богообщение, писательство, молитва, импрессия, воображение, творчество первобытная культура, синкретизм, когда все это еще не разорвали самым безжалостным образом, будучи увлечены сомнительной по отношению к человеческому как таковому специализацией. Я бы хотел исследовать вашу ногу при прочих равных условиях. Не возражайте, а Какие там равные, когда ежесекундно «мы» не «мы», «я» не «я», «ты» не «ты». Но какие там в самом деле способы богообщения раз и навсегда закрепленные? Иаков буквально боролся с Богом. Августин писал исповедный дневник. Франциск общался с природой, цветочки, солнышко, все дела. А Сократ слышал некоего даймони. Соломон писал эротическую любовную лирику, и все это, как ни крути, богообщение. Мы постигли законы власти. Законы весьма прикладные, посредственные по сравнению с тем, что над судом рассудка и чего мы все дальше. Мы полюбили власть, так как она позволяет достигать цели, удовлетворять зуд в разных местах. Но совсем позабыли, что любовь всегда бесцельна, что ценность пути может быть... В его свершении, когда каждый шаг — воплощение смысла. Когда в шаге слитые цели, средства, когда ты не теряешь из виду мгновения. Бац! Какой-то добряк, парковавшийся впереди, не рассчитав, въезжает мне в бампер. Прерванный катарсис. Недораспятая я берет реванш. Брак — не самое умная затея, не лучшее мероприятие, не то, что необходимо. Однако, если он все же случился, надо держаться, надо тянуть. Партнерша, партнер — всегда дура и козел. В любом браке. Все всегда могло бы быть лучше. И однако, еще раз, если брак все же случился, Самое лучшее, что ты можешь сделать, — это сохранить его. Именно так брак превращается в открытие. Себя, мира, партнера. Смысл брака вовсе не в том, чтобы с тем самым. Кто это тот самый? Тот, кто сейчас рядом с тобой. Ты никогда не узнаешь человека, пока не начнешь жить с ним. Вот почему все твои представления о запасном варианте — не более чем иллюзии, ты не знаешь свой запасной вариант, а то, что ты якобы знаешь, не более чем твои фантазии. Вера в идеального, оптимального, подходящего и тому подобного партнера — это ересь. В каждом из нас есть то, что можно любить, и то, что ненавистно. И еще раз, если оказался в браке, самое худшее — это разрушить его. Брак может стать отличной альтернативой одиночеству лишь при одном условии — при условии его сохранения. Да, это не отменяет всех сопутствующих — ссор, скандалов, разбитой посуды, проклятий и хлопаний дверьми. Брак стоит того, чтобы его сохранить, а твой партнер стоит того, чтобы его любить. Тогда тебе хочется его придушить, следует просто переждать и остыть, а не разрушать. В какой-то момент нужно отважиться говорить то, что ты думаешь, чем ты делишься в кругу друзей и хороших знакомых. Это вызовет волну гнева, от тебя отвернутся какие-то люди, или даже многие люди. Но! Какой смысл в том, чтобы всем нравиться или даже нравиться большинству – Какой смысл в том, чтобы нравиться кому-то, если ты омерзителен самому себе? Возможно, я стану старше и осознаю, что отнюдь не обязательно во всеуслышание говорить все, что ты думаешь. Возможно, я стану старше и осознаю, что это мудро. Пока же я знаю, что с возрастом все меньше интересуют количественные характеристики. В нас, во мне, есть силы, которые я волен пробудить, но которые не в силах контролировать. Мудрый, обратимся к стилю книг «Премудрости», мудрый пробуждает те силы, что созидают, что служат добру. Глупый бросается в тенёта сиюминутного удовольствия и пробуждает то, что пожирает его изнутри. И, как знать, может быть, как раз в борьбе с собственными демонами и рождается произведение искусства. Я прихожу на студию. Я собран, спокоен, мне хорошо. Но вместо того, чтобы приступить к непосредственной работе, я проверяю почту и социальные сети. И по мере этой проверки чувствую, как мир и спокойствие улетучиваются. Я теряю собранность, теряю себя. Кто-то говорит, что нужно время. Время адаптироваться к этой новой реальности. Что это новые возможности – Новый человек. Вот что я тебе скажу, птица. Запомни, лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Вперед! Идея сверхчеловека уже не раз будоражила умы. Что из этого вышло, мы знаем. Нужно отринуть старое, как пережиток. А можно, не поняв. Мы набиваем лист словами, ибо платят за количество символов. Мы плодим символы во наполнение листа. Какая бессмыслица, что если завтра начнут платить за лаконичность. Все, публицистический апокалипсис. Праведность из страха потерять благосостояние. Какая-то очень скверная, очень порочная штука. С годами учишься прислушиваться к себе и согласовывать серьезные разговоры с периодами собственной адекватности. Твое дело — то, ради которого готов поплатиться здоровьем. Твое призвание — то, что готов оплатить жизнью. Не ищи виноватых. Люди, правительства, мир всегда несовершенны в большей или меньшей степени Да и кто из нас в минуту жизни трудный Не раз проявлял себя как последний Наверняка в идеальном мире ты смог бы больше и лучше, наверняка Но чем скорее ты примешь в расчет мир реальный Тем больше времени сэкономишь на нытье С проклятыми вопросами так Где искать ответ, неизвестно. Ответчиков пруд-пруди. Зачем мне спрашивать у некоего условного общества о его запросе? Да я сам знаю, что следует высказать. Точнее, даже что хочу высказать, что должно быть высказано, что высказать необходимо. Авторское высказывание. Это как депутатская неприкосновенность по-русски. Пользуйся, все равно они привлекут. Дурацкое начало Лучше, нежели отсутствие начала Это твоя территория полной искренности Если необходимо быть искренним, то здесь самое местное Здесь ты можешь высказать все без ограничений по праву Мне лично уже все равно, к какому жанру относится И относится ли вообще эта территория Принадлежит ли она писателю, графоману, остолопу или... Какая разница? Это просто ни много ни мало то, ради чего. В конце -то концов, у каждого человека должно быть место, где он может уединиться и спокойно поорать. Перезагрузка и вдохновение. Человеку все-таки мало рациональных доводов. Вчера ночью я понимал, что меня ничего не интересует, что все опостылило и, простите, сдохнуть... Больше освобождения, нежели упущения. Сегодня утром я полон желания творить, экспериментировать, жить. Шизофрения? Или человеку нужен такой нерациональный стимул? Вдохновение, витальная энергия. Называть можно как угодно, но совершенно очевидно, что получия вчера рациональные, пусть даже самые неопровержимые, доводы в пользу той или иной деятельности. Одной воли, чтобы приступить к ней, Было бы недостаточно Мои оценки часто эмоциональны А ведь мое желание быть или расстаться с кем-то обусловлено только этим Эмоциями Если я радушен, если мне хорошо Я радуюсь возможности позвонить, поговорить и быть с этой стервой и тому подобное Ну и какие тут рациональные основания, чтобы продолжать или чтобы расстаться? Равно как не сыскать и правильного варианта. Хочешь остаться — оставайся, не хочешь — твое дело. Проведение? Нет. Просто определись уже. Эмоции подводят. Для художника они хлеб, но для жизни в целом не годятся — Сильные эмоции, сильные переживания, усталость всегда искажают картину, сужают поле возможных альтернатив и отрезают перспективу. Ты ничего не можешь поделать с тем, как видится все вокруг под их чарами. Но можешь толдычить себе снова и снова, что это временно, что решение ты будешь принимать, когда прояснится, когда ты снова побратаешься с адекватностью». Самое лучшее, что ты можешь сделать ночью, или спать, или работать, на худой конец развлекаться. Самое худшее — думать о своей жизни и своем месте в ней. Усталость — дурной фон для размышления сущим. Именно он более всего располагает к тому, чтобы сдаться. Не бывает отношений без конфликтов. И обратно. Нет конфликтов — нет отношений. Путь к близости лежит через многочисленные конфликты в начале и через умение спокойно их разрешать впоследствии. Кто пережил турбулентность, обретает радость близости. Кто не пережил, покой или одиночество. Как повезет. Работать надо быстро, пока тебя не обобрали, не посадили, не умертвили. Время благоприятное не вечно. Это не хихоньки, не хахоньки, не хобби и не плановый объем работ. Это красота, которая заслуживает абсолютной жертвы, и истина, на алтарь которой ты, самое меньшее, можешь возложить собственную жизнь. Нужно бесконечно распинаться о формате, профессионализме и компетентности, однако борьбу за внимание потребителя выигрывает тот, кто выигрывает. А другой вопрос, какого внимания ты ищешь? Изголодавшейся по зрелищу толпы или немногих, может многих, взыскующих горнева. Угождая первым, потеряешь себя, а пытаясь угодить последним, потеряешь их. Цели и смыслы нужно определять, когда ты адекватен. В остальное время, коего будет большинство, следует просто придерживаться намеченного в добром здравии. Дисциплина не избавит ни от депрессии, ни от лени, ни от отсутствия мотивации. Она способна протащить, а в такие периоды это необходимый достаточный минимум. Счастливый человек никогда не станет хорошим писателем, так как хорошая литература рождается из страданий. Следовательно, если мы хотим обрести счастье, за этим точно не следует обращаться к литературе. Возможно, верно и обратное, за счастьем следует обращаться к билетистике. К литературе же обращаются и совсем других соображений. Конец. Аудиокнига издана Студия звучания глагол в 2020 году. Текст читал Дмитрий Орген. Баба-бонус. Бо -бо Раз-два-раз-два-раз-два. Раз, Я вышел из чаще зеленого рома, Мне ценилась Европа, печальная рожа, кошмарили бизнес, платили по счету. Меня так все это задерло до боли. Эй, хали-гали-кали, гали, гали, гали, галей, хали-гали-гали, гали, галей, гали, гали, гали, гали, гали, гали,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 Я выжил еще две недели без спирта, без смысла, без киры, без рифмы в сортирах копылка гнидая шепнула мне новость, Россия грудями бежала на виллы. Ах ты, я парный бабай. Эй, горе-горе, голе, горе, горе, горе, горе, гори, горе, горе, горе, горе, горе, ай, да, гай, да да да а da da da da da da da da da da Мне так немного осталось Пожить в облаках Мне так немного осталось А может быть больше Вам же осталось нажраться И так 아이 다이 다이 다이 다이 다나 다이 다라 다이 다이 다이 다이 다나 다이 다라 다이 다이